Глава четырнадцатая. «Ты ведь знаешь, что мы больше ни с кем из ребят не встречались». Начала осень его, машинально отщипывая кусочки хлеба. Только созванивались иногда. «Знаю», — кивнула Лана. «С твоих слов». Да и созваниваться начали только пару недель назад, когда все более-менее пришли в себя и могли говорить о случившемся. «А зачем говорить об этом? Что у других тем нет? Мне кажется, что возвращаться к пережитому кошмару по меньшей мере глупо. Особенно тебе». «Согласна». Тяжело вздохнула подруга. И все наши тоже. Мы даже хотели встретиться в какой-нибудь кафешке, поболтать о чем-нибудь отвлеченном, попить пиво. Замечательная идея. И что помешало? Почему вдруг решили говорить о тарском? Это все Дина. Квитковская? Романтичная дурочка, влюбившаяся в Антона по уши, кстати, никогда не могла понять, почему в качестве измерения степени влюбленности выступают различные части тела. И если максимально возможны по уши, то где проходит нижняя черта? Ну где? пожалуй, плечами Ленка. Там, где она сосредоточена у большинства самцов и самок. Что касается Дины... Она невольно поморщилась. Знаешь, нас всех начало напрягать общение с ней. Да, понимаю, девушка несколько не от мира сего. Жизнь представляет исключительно по книгам и сериалам слабая, совершенно не приспособленная. Поначалу Квитковская вполне органично влилась в нашу компанию. Может, потому что в городе не так проявлялась ее тотальная беспомощность. Зато Дина могла добыть в своей библиотеке всю необходимую информацию, даже ту, доступ к которой для людей так сказать, с улицы, запрещен. И даже ее дурацкая влюбленность не казалась такой уж катастрофической. Я надеялась, что Динка в итоге разберется, что за фрукт этот тарский. Какое там? Это глупышка? Хотя, если честно, очень хочется назвать ее курицей. Хочется, зови. усмехнулась Лана, не сдерживая себя. Называть вещи своими именами гораздо проще, чем стараться даже в мыслях оправдать чье-то раздраженное поведение. Вот именно раздражающее, особенно сейчас. Там, в походе, я взялась опекать Квитковскую, пытаясь ну, хоть немного адаптировать это библиотечное пернатое к реальным жизни вдали от цивилизации. И она старалась, помогала готовить, убирать, за грибами ходила с нами. В походы, правда, нет, потому что в первом же длительном пешем походе нам пришлось на обратном пути останавливаться чуть ли не каждые полчаса. Бедная Диночка стерла ноги, устала, расхныкалась. Поэтому она чаще всего оставалась дежурной по кухне. Но это ее полное растворение в человеке, который откровенно издевался над ней. Оснева аж плечами передернула. «Мне, как ты понимаешь, наблюдать за этим было особенно напряженно. Витарский потащился в поход за меня и мимо мимоходом растоптал очередную душу. Он, конечно, не старался делать это специально, просто парню, и в голову не приходило хоть немного жалеть несчастных, запавших на его обаяние. Но я очень надеялась, что Антону хватит ума не трогать Квитковскую». Ведь одно дело любить безответно и совсем другое дело переспать с объектом своих грез. Для Тарского это ровным счетом ничего не значило. Одинка мгновенно нафантазировал, черт знает что. А когда случилось это жуть, все, хватит об этом. Лана нарочито возмущенно ткнула подругу кулачком в плечо. Сколько можно вспоминать? Мы, если одна пьянчушка помнит, начали разговор совсем о другом. И опять плавно сползли на Тарского. Давай, по сути, происходящего. Ну да, конечно, это из-за Динки. Она ведь, как ты знаешь, вообще в больницу попала с тяжелым нервным срывом. Мамаша ее, вот, кстати, никак не могу понять, как у такой яркой, умной, активной женщины получила столь унылая дочь. Ну ладно, короче. Мать забрала Дину из местной больницы и перевела ее в московскую платную клинику, где Квитковская провела 10 дней. Навещать ее нам всем было строго-настрого запрещено, дабы не спровоцировать у бедняжки очередной приступ. А мы, если честно, не особо рвались. Самим, как ты помнишь, хреново было. Помню. Короче, более-менее, как я уже говорила, мы очухались лишь пару недель назад. Созвонились, решили, что надо бы пересечься, поболтать, пицца, поесть. Путырчик там опять что-то в инете потрясное нарыл. Короче, жизнь продолжается. Вот именно. И почему же ограничились лишь разговорами Говорю же, из одинки. Она выписалась из больницы и даже снова вышла на работу и с того момента начала буквально преследовать нас своими звонками. Могла позвонить в любое время дня, утром, поздно вечером, да когда ей в голову взбредет и зудит лишь об одном, о бедном Тошеньке. В подробностях снова и снова переживая тот день. Ну, звонила, и что? пожала плечами Лана. Вас ведь никто не заставляет приглашать ее навстречу. Это прилипала, все равно бы узнала. Через мать Нелли-Симоняна-то ведь Нека привела к нам Квитковскую, их матери дружит. «Попросили бы мать Нелли ничего не говорить». «Ага, конечно. Тетя Карина у нас очень жалостливая. Она так переживала за бедную девочку. Мы все должны поддерживать Диночку в этот трудный для нее период. Можно подумать, что для нас это веселые каникулы». «Ладно, не заводись снова». Лана протянула покрасневшая от возмущения подруги намазанный джемом тостик. «Ну вот, укуси сладенького, подобреешь сразу. Лучше тост, чем меня или Тимку. После Тимки потом весь рот в шерсти будет». проворчала Оснева, выбирая, с какой стороны начинать потреблять подобритель. «И только это тебя удерживает?» Лана опасливо отодвинулась от подружки. «Значит, поскольку у меня шерстистостью как-то не складывается, вполне возможно угрыз за мягкое место». «Не обольщайся», — прожевала та. «Нафиг мне твое мягкое место? Я не по этому делу. Пусть уж твой кирюш кусает тебя, куда дотянется». «Ну вот, опять в сторону от основного направления убрели. Вечно с тобой так?» «Со мной?» Сама намекает на извращение всячески в краску вгоняет, а потом еще и инсинуациями в мой адрес швыряется. Ладно, не комплексуй. Я же прекрасно понимаю, что ты просто потеряла суть разговора. Вот и ползаешь вокруг да около, Надеюсь, случайно наткнуться на эту самую суть. Напоминаю, ты намекала на тяжелые предчувствия, давившие на тебя последнее время. Ну да. шутливая пикировка окончательно вернула прежнюю Ленку, и даже напоминание о вчерашнем не смогло снова столкнуть ее в болото истерики. В общем, мы с ребятами созванивались, но говорить могли только о занудстве Динки. Сама понимаешь, тема эта не самая привлекательная, поэтому общение постепенно сошло на нет. Работа, дела, проблемы, да и не так много времени прошло, чтобы очень уж соскучиться друг по другу. Не знаю, как у других, но у меня после прекращения общения начались странные приступы паники. Ну, я говорила, создавалось ощущение, что за мной кто-то наблюдает, решает, жить мне или умереть, кто-то очень жестокий. Причем, чувствую, это не было постоянным, в основном все шло как обычно. Нормальная такая устоявшаяся жизнь, а потом вдруг бац, и в спину словно ледяной штырь ввинчивают. Начинаешь оглядываться по сторонам, шарахаться от любого, кто кажется подозрительным, и давит что-то, давит. Да так, что «Дышать тяжело». «И почему вот не пришла к нам ни разу в такие моменты?» «Ты же знаешь, Кирилл после пережитого умеет читать чувства и эмоции. Он бы разобрался в тебе лучше любого врача». «Знаешь, осенью беспомощно посмотрела на подругу». «Совершенно забыла об этом». «Вот да? «С диагнозом согласна». «В общем, приступы становились все чаще, а накануне происшествия с Вадимом все исчезло. Все спокойно, нормально. Я решила, что само прошло, пока не позвонила Ирина». «А почему, кстати? Она позвонила именно тебе. У нее что, нет более близких подруг?» «Не знаю», – растерянно протянула Ленка. «Я как-то не подумала тогда об этом. Ира так кричала в трубку, так плакала, так боялась ехать на опознание одна. Меня тоже словно толком шарахнуло от известий, и способность соображать я, похоже, оставила в ящике рабочего стола». «Так ты на работе была?» Конечно, где же я могу быть в будний день, пусть даже и в пятницу. Само собой, в офисе торчало. У меня как раз очередные туристы сидели, тур в Египет выбирали. Пришлось их перекинуть на другого менеджера. В общем, за рули и к Плужниковым в агентство. Вот, кстати, у них же охранное агентство, верно? Неужели некому было хозяйку сопроводить? Говорю же, не знаю я. Ну, что ты меня допрашиваешь? Это сейчас я вижу все нестыковки, начиная с непонятного звонка самой Ирине. А тогда, тогда в голову стучало лишь одно. Он выбрал Ватьку. Кто он? Тот, кто сидит в пруду, криво улыбнулась Оснева. Тот, кто выбирал жертву и выбрал Вадима Плужникова. Так, Лана решительно поднялась из-за стола. Собирайся, едем. Куда? Для начала в больницу, куда увезли Ирину. Надо с ней поговорить, узнать поподробнее, кто ей звонил, что говорил. Потом, хотя, почему потом? Все можно делать параллельно. Девушка взяла со стола мобильный телефон и набрала номер. Алло, Матвей? «Доброе утро. Извини, что беспокою в субботу, но у мне срочно нужна информация по вчерашней автомобильной аварии». «Нет, никуда я не вляпалась. Это для моей подруги, Лены Осневой. Я вас знакомила». «Надо». «Там погиб ее приятель, Вадим Плужников, и Ленка считает, что с аварией не все гладко». Знаешь? «Спасибо». «Где случилось и когда?» Оснева быстро нацарапала на салфетке несколько слов. «Записывай».